«Эпилог». «Нет, ты не будешь участвовать в этом задании». Наверное, в десятый раз повторяет мне Симус. «Я уже договорился о твоем переводе в лабораторию. Там давно нужны хорошие артефакторы». «Я беременна, а не инвалид». Возмущаюсь я и продолжаю складывать вещи в чемодан. «К тому же официально меня еще никто не отпускал» бросаю взгляд на камин где я еще утром постаралась сжечь письмо освобождающее меня от задания нет доказательств значит не было в этот раз они прислали два письма тебе и мне он входит в комнату размахивая письмом с возмущенным рычанием опускаюсь на кровать рядом с чемоданом ладно они все же меня обыграли с того момента как симус узнал что у нас будет ребенок Он стал особенно сильно опекать меня. И вот результат. Мне снова придется вернуться к лабораторным исследованиям. После того разговора с богиней и всех событий, я поняла, что как бы мне не нравились исследования и работа с артефактами в лаборатории, да даже в экспедициях, все это – следование за мечтой папы. А для меня открылся новый широкий мир, в котором я могла бы совершить и испытать гораздо больше. Поэтому я ушла от Уошела. «Нет, конечно, как я и хотела, я смогла показать ему рубиновый цветок». Он почти сразу после этого не просто пошел на поправку, а словно вернул себе смысл жизни. Уошил открыл свое бюро путешествий по местам экспедиций с интереснейшими экспонатами и экскурсиями. Эйлин по просьбе профессора отпустили, но уже несколько лет они не могут восстановить нормальные отношения. Она мотается по гарнизонам, что-то ищет, но никак не может найти. «Наверное, когда-то и ей удастся понять, что самое важное в семье и любви. Когда я вернулась домой с мужем и рубиновым цветком, отец сначала промолчал, а потом утащил Симуса в паб у Фреда, где сначала провел ему допрос, а потом выдал список указаний. Не знаю уж, чем Симус так покорил папу, а он умеет найти подход, я-то уж знаю. Но несколько дней после паба, Мой муж был вынужден участвовать во всяческих сумасбродных идеях отца, которые он никогда не мог осуществить с дочерью. А потом мы с Симусом отвезли цветок его величеству. Для меня так и осталось загадкой, что же было ему нужно. Но практически на следующую ночь нам с Симусом приснилось одно место. Большая пещера в ущелье Хребта Лаунтри. Теперь действительно только мы знаем, где находится этот дар богини. «Когда-то настанет день, когда мы передадим эти знания детям. А пока что мы вместе работаем на короля. Но никто не знает об этом. Точнее, теперь я работаю уже в другом месте». «У меня есть условия», – прищуриваюсь я, глядя на Симуса. «И какое же?» Он опирается на косяк двери. «Пока я сижу дома, ты тоже бережешь свою голову». «Это все? уточняет он а я чувствую в этом какой то подвох да уже не так уверенно отвечаю я хорошо он пожимает плечами и кладет передо мной еще одну бумагу он теперь официально работает на инквизицию что его так просто было уговорить неужели ты думала что я тебя тут оставлю без присмотра улыбается он сгребает в своих объятиях и упоенно целует никогда «Ты расчётливое чудовище!» – в шутку фыркаю я, счастливая от того, что он будет всё время рядом. «Ага, и ты ненавидишь меня!» – мурлычет он мне в губы. «Нет», – шепчу я, – «люблю». Конец. Автор и команда озвучки благодарят вас за прослушивание. До встречи в следующих наших работах.